Глава 3. Правоведы в интерьере оттепели 1. Новые задачи и возможности Директивное право катастроф представляло собой часть советского права, управляющую другой ее частью, позитивным правом, законодательством. Оно не только диктовало содержание законов, но и легко вмешивалось путем прямых указаний в любые социальные и экономические процессы, которые, казалось бы, должны регулироваться исключительно законодательством. Но это еще не все. Такая структура советского права существенно искажала систему позитивного права по сравнению с общепринятой. Одной из первых безусловных директив советской власти был запрет частной собственности и конкуренции, политической и экономической, соответственно, было отказано в праве на существование частному праву. «Нет права, которое не являлось бы государственным правом. Все отрасли права, в том числе и наше гражданское право, являются отраслями единого социалистического права. Советское право отвергает поэтому буржуазное деление права на публичное и частное», писал в конце 30-х годов XX -го века профессор Трайнин. По указанию Дуаена, советских юристов, Вышинского началась работа по созданию системы советского социалистического права на основе принципов сталинской конституции. Советские правоведы не только разрабатывали нормативные акты, но и развивали категориальный и понятийный аппарат, методологию, юридическую технику, правовые нормы, правовые институты и систематизацию права. В результате была сооружена весьма оригинальная структура советского законодательства, состоящая из неслыханных ранее отраслей права. При этом она была наглухо изолирована от мировой правовой и вообще гуманитарной мысли. Работа по выстраиванию системы законодательства была прервана войной и завершалась как раз в описываемый период. Причем во времена оттепели она получила дополнительный импульс, На внеочередном 21-м съезде КПСС в 1959 году Хрущев заявил, что социализм в СССР одержал полную и окончательную победу, а советская страна вступает в период развернутого строительства коммунистического общества, поскольку опасность реставрации капитализма в Советском Союзе исключена. Соответственно, перед советскими правоведами была поставлена задача законодательно оформить это заявление Никиты Сергеевича. У государства и общества был шанс изменить соотношение между правом катастроф и позитивным правом в пользу последнего. В практическом плане это означало, с одной стороны, намерение освободить законодательство от рудиментов классового подхода и военного времени, с другой – от остатков буржуазного права и НЭПовского законодательства. Формально завершение классовой борьбы в СССР говорилось еще в Конституции 1936 года, Однако в нормативных актах, особенно в уголовном законодательстве, эта борьба все еще присутствовала. Что касается элементов буржуазного права, то они существовали прежде всего в Гражданском кодексе 1922 года, поскольку он был принят во время НЭПа. Находясь в условиях правовой и вообще научно-гуманитарной замкнутости, часть советских правоведов в качестве образцов мировой юридической мысли продолжала операция не только на римское право, но и на наследие до революционных российских юристов. Конечно, эти источники отнюдь не были общедоступными, а сохранившиеся при советской власти старорежимные правоведы со временем уходили в мир иной, но оставались, пусть и в небольшом количестве, их ученики. Российское право было генетически связано с романо-германским или континентальным правом, Так что переход от классики к весьма своеобразной системе советского права давался легко далеко не всем советским правоведам. В 1950-е и 1960-е годы одним представился шанс осуществить кодификацию запутанного и противоречивого законодательства, другим еще раз продемонстрировать лояльность в рамках доминировавшего тогда понимания права в стиле «партия сказала надо, правовед ответил есть». Выдающийся советский юрист Владимир Иванович Теребилов говорил автору этих строк, что одно другому сильно не мешает. Правоведы, даже самые квалифицированные и великие, это живые люди со своим мировоззрением, чувствами, личными проблемами и пониманием действительности. Право во всех его проявлениях – сущность инертная, реагирующая на социокультурные изменения с определенным запаздыванием, тогда когда эти изменения становятся устойчивыми и заметными. Зачастую эта инерция дает, соответственно, запоздалые плоды. Можно вспомнить мощное развитие права в России в начале XX века, когда в обществе были совершенно другие настроения и процессы, Другое дело – человеческое сознание, которое весьма чувствительно к происхождению, образованию и окружающей действительности. Так что если официальная идеология замечала уже описанные социокультурные подвижки времен оттепели, то в лучшем случае пыталась им противостоять, в то время как индивидуальное сознание могло незаметно подстраиваться под изменяющуюся социокультурную среду. Ну и, конечно, личные качества человека во многом определяют его судьбу – Например, упомянутый нами Теребилов, о котором мы писали в очерках, изданных ранее, родился при царизме, начал служение праву при сталинизме, во время оттепели занимал высокие посты в прокуратуре и Верховном суде СССР, при развитом социализме возглавлял союзный Минюст и ни разу не запятнал свое имя какими-либо неблаговидными поступками». В этом смысле творческая судьба отдельных правоведов может весьма существенно дополнить историческую панораму описываемого периода. Понятно, что 11-летний отрезок, часто называемый оттепелью, лишь небольшая часть жизни и судьбы отдельного человека, и тем более государства. Тем не менее, переломный характер этого периода порой оставлял заметный след в мировоззрении как конкретных людей, так и последующих поколений. Поэтому далее мы остановимся на жизни описании некоторых видных юристов, активно действовавших в описываемый период, а только потом перейдем непосредственно к законодательству. 2. Феномен Екатерины Флейшец Невольный борец за права женщин в Российской империи, выдающийся цивилист, дававший будущему председателю Совета Министров СССР уроки гражданского права, кодификатор и учитель многих замечательных юристов нашей страны, создавших советское и российское законодательство и право. Екатерина Гита Гитель Абрамовна Флейшец родилась 16-28 января 1888 года в Кременчуке, Полтавской губернии, сейчас это Полтавская область в Украине, в еврейской состоятельной семье. Отец Абрам Петрович был известным адвокатом, а мать Софья Семеновна, образованная и любящая жена и мать, всегда помогала мужу и воспитывала двух дочерей. Работа отца, обсуждение в семье и с его коллегами законов, судебной практики, прав граждан разных сословий, возможности их защиты, любовь к литературе, трудолюбие и упорство предопределили выбор профессиональной деятельности «Флейшиц». После окончания в 1904 году золотой медалью Кременчукской женской гимназии она решила стать юристом. Революционным зудом юная Гиттель не страдала, целиком сосредоточившись на учебе, хотя и сочувствовала сверстникам, преследуемым царским режимом. С 1904 по 1907 год она училась праву в Парижском университете, Сорбоне, затем подтвердила свою квалификацию на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета и, получив диплом, в 1909 году, недолго думая, подала заявление на зачисление в адвокатуру помощником присяжного поверенного. В обществе она – Екатерина, среди близких и друзей – Гита и Гиталь, 30 октября 1909 года Совет присяжных поверенных округа Санкт-Петербургской судебной палаты удовлетворил прошение Екатерины Абрамовны и принял ее в число помощников присяжных поверенных. Немыслимое и удивительное для Российской империи дело – женщина-адвокат. Тем не менее, флейшец допустили в процесс, который ознаменовался скандалом и обнажил не только правовые проблемы, но и проблемы положения женщин в Российской империи. Министр юстиции Щегловитов обратился в Сенат с запросом о возможности женщине быть адвокатом. Сенат ответил, что нет, не может. Флейшец исключили из числа помощников присяжных поверенных данный судебный процесс и возникший эксцесс широко обсуждались в печати, юридических и политических кругах. Даже был подготовлен невероятный для того времени законопроект о допущении лиц женского пола в число присяжных и частных поверенных, который был внесен в Государственную Думу третьего созыва 16 ноября 1909 года, рассмотрен лишь 16 марта 1912 и принят. Однако 23 января 1913 года отклонен Государственным Советом Российской империи. При обсуждении законопроекта в Госсовете в ответ на высказанные суждения о неспособности женщин выступать в качестве присяжных поверенных и о стеснении мужчин присутствием дам-адвокатов, в суде член Госсовета Анатолий Федорович Кони заявил, «Я думаю, что женщина-адвокат внесет действительно «Некоторое повышение нравов в адвокатуру». При подсчете голосов оказалось, что из 150 человек, присутствовавших на восьмой сессии Госсовета, за одобрение законопроекта высказались записками 66 человек, за отклонение 84. Екатерина Абрамовна, пройдя все эти невероятные приключения, неожиданно для себя стала знаменитостью и продолжила заниматься правом, но не как адвокат, а как ученый и правозащитник». Первые научные работы «Флейшиц» публиковались с 1910 по 1917 год в журнале «Право». Обращают на себя внимание статьи о женской адвокатуре «Новые течения во французском семейном праве», «Госпитальное завещание». В постижении правовой науки ей помогают Иосиф Алексеевич Покровский, Лев Иосифович Петрожицкий, Давид Давидович Грим и другие отечественные светила юриспруденции, известные не только в России, но и за рубежом. В начале 1917 года Флейшиц выдержала экзамен на звание магистра гражданского права на юридическом факультете Петроградского университета. В мае того же года стала приват-доцентом этого университета, преподавала гражданское право и процесс. Казалось бы, Наступил новый этап жизни и деятельности, который предоставит хорошие возможности и перспективы. Однако пожар революции исковеркал миллионы судеб, окрашивая в красные и черные тона действительность, прошлое, а также ближайшее и далекое будущее. Право оказалось ненужным, юристы лишними, юридические факультеты были ликвидированы по всей стране. Екатерине Абрамовне в 1920-е годы пришлось буквально выживать. Она совмещала преподавание с работой юрисконсультом. Ученик Флейшиц Александр Львович Маковский указывает, что с конца 1920-х годов и до эвакуации в 1942 году она читала общие курсы гражданского, торгового, хозяйственного права с кафедр ведущих вузов страны, ленинградского и московского университетов. Института внешней торговли, Политехнического и Финансово-экономического институтов в Ленинграде, Экономического института в Москве, читала лекции в Ленинградском кооперативном институте на экономическом отделении Военно-хозяйственной академии РККА. А еще были многие годы преподавания в Лесотехнической академии в Ленинграде и несколько лет работы в Университете дружбы народов в Москве. В 1937 году Флейшетс была присвоена степень кандидата юридических наук, а через три года, в 1940 году, она защитила докторскую диссертацию по теме «Личные права в гражданском праве Союза СССР и капиталистических стран». В 1941 году вышла ее книга с аналогичным названием. В значительной степени в работе содержалось историко-юридическое основание печальной истории, рассказанной в свое время Марксом и Энгельсом и продолженной Лениным и Сталиным. О том, как коварная буржуазия предала мечту пролетариата о всеобщем равенстве прав, в том числе и имущественных. Наоборот, было сделано все, чтобы охранить новых собственников, буржуазию, от идеи имущественного равенства так же надежно, как феодальный режим охранял старых феодальных собственников. Естественно, правовой подход потерпел крах и был заменен позитивизмом. «Никакое развитие личности, никакие гарантии личности», утверждала автор, подкрепляя свою мысль ссылкой на Ленина, «невозможны там, где лозунг свободы и равенства есть ложь и лицемерие буржуазного общества, которое формальным признанием свободы и равенства прикрывает фактические, экономические несвободу и неравенство для рабочих, для всех трудящихся и эксплуатируемых капиталом» то есть для громадного большинства населения во всех капиталистических странах. И еще цитата из книги «Только социалистическое общество обеспечивает не только личную свободу человека, оно обеспечивает и развитие всех сил и способностей человека, представляет единственно прочную гарантию охраны интересов личности». В своей критике буржуазных прав человека Екатерина Абрамовна несколько перегибает палку. По одной из версий, именно это стало причиной присвоения описываемой книги грифа «ДСП» для служебного пользования. Шла война, и обижать союзников не хотели. Ну а как еще можно было защитить диссертацию по личным правам во время массового террора, развернутого режимом против своих граждан? Тема защиты прав человека стала особенно болезненной для советской власти – С одной стороны принята самая демократичная конституция 1936 года, с другой пропаганда всячески внушала гражданам мысль, что эта тема придумана империалистами, дабы ущемить первое в мире государство рабочих, а на самом деле... Права эти и стали ничем иным, как своеобразным привязком к системе имущественных прав буржуазного гражданского права, служащим вместе с ними единой цели всего буржуазного гражданского права – укреплению буржуазной собственности и капиталистической эксплуатации. И вообще, идея личных прав в буржуазном гражданском праве вытекает из понятия недобросовестной конкуренции, которая в любом виде при социализме запрещена – У нас есть только социалистическое соревнование. Впрочем, тема защиты прав человека волновала после войны только малочисленную, но весьма голосистую горстку диссидентов-правозащитников, которых компетентные органы называли агентами влияния империализма. Массы были обеспокоены прежде всего правом свободы потребления, а здесь противостоять империалистам советской власти было трудно. В то же время иллюстрируя высказывания Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина о вреде буржуазной идеи прав человека многочисленными выдержками из работ европейских правоведов, Екатерина Абрамовна наглядно демонстрировала правовой подход к этой проблеме. Так, например, изящно отталкиваясь от речи товарища Жданова на 18 м съезде ВКП о пагубности клеветы на честных работников под флагом бдительности, Екатерина Абрамовна раскладывает все по полочкам, показывает различия уголовно-правового и гражданско-правового воздействия. Уголовное право карает за правонарушение, понятно, что оно карает виновное правонарушение. Гражданское право восстанавливает положение, имевшее место до правонарушения. Понятно, что оно не может, а в определенных случаях и не должно требовать наличия вины правонарушителя для соответствующего воздействия на него. Воспитательное воздействие гражданского права идет тем самым дальше, представляется, если можно так выразиться, более тонким, чем воздействие уголовного права. В каждом отдельном случае суд, в котором возбужден иск о восстановлении нарушенной чести, должен прежде всего удостовериться в том, что переданы на его рассмотрение высказывания ответчика представляют собой высказывания фактического характера, содержат сведения об исце. Сообщение данных, которые сообщающий выдает за факты и которые именно потому и допускают проверку с точки зрения их соответствия или несоответствия подлинным фактам. Все, что находится за пределами таких сведений, все, что представляет собой выражение субъективной оценки, высказывающего, должно остаться за пределами суда и права, поскольку, разумеется, форма такой оценки не влечет за собой своейю оскорбительностью уголовной ответственности за оскорбление». Иначе защита личного достоинства превратилась бы в невыносимое стеснение свободы слова, свободы научной, художественной и всякой иной критики, свободы индивидуальных вкусов и суждений. Нельзя не заметить и некоторую браваду автора по отношению к признанным авторитетам советского права. В работе есть две немыслимые по тем временам вещи – критика Всесильного, Вышинского и «Позитивные ссылки», на дореволюционного профессора Покровского. Более того, в 1944 году Флейшиц сделала на конференции в Московском университете доклад «Покровский и его вклад в науку гражданского права», в котором назвала своего учителя носителем лучших традиций передовой русской научной и общественной мысли. Екатерина Абрамовна не считала нужным переводить многочисленные цитаты европейских правоведов с латыни и других языков на русский. С одной стороны, это можно воспринимать как некий снобизм по отношению к так называемым «красным профессорам», получившим юридическое образование после революции, а потому не очень разбирающимся в языках, а с другой — как призыв к юристам повышать свою образованность, осваивать наследие европейской юриспруденции — хотя она и оговорилась, научного изучения проблемы личных прав в буржуазной цивилистической литературе быть не может, ибо неизменно руководимое, сознательно или бессознательно, это все равно задача задачей служения эксплуататорскому классу это изучение также неизменно исходит из методологически непригодных предпосылок, из веками освященных и подчас поражающих своей живучестью теоретических предрассудков и ошибок. Не случайно в 1940-е годы Екатерина Абрамовна полностью переключилась на преподавательскую деятельность. В 1942 году после смерти второго мужа, Янчевского, Флейшец переехала из блокадного Ленинграда в Москву. Приехала в качестве декана юридического факультета Института внешней торговли. Это был замечательный вуз, сыгравший большую роль в развитии юридического образования в Москве. Екатерина Абрамовна была не только отличным преподавателем. Она оказалась еще и выдающимся воспитателем и организатором, сумела собрать чрезвычайно сильный преподавательский состав, а главное подобрать очень сильных студентов и создать на факультете замечательную атмосферу, когда молодежь сама тянулась к знаниям. Екатерина Абрамовна была не просто деканом, она по-матерински лелеяла своих студентов, воспитывала в них личности. Результат получился выдающийся, ее выпускники обретали видное положение независимо от того, выбрали они практическую или научную деятельность. Они заняли ключевые посты в юридической службе внешней торговли и в науке гражданского права. Самыми известными учениками Екатерины Абрамовны Флейшиц были Виктор Абрамович Дозорцев, Александр Львович Маковский, Марк Моисеевич Богуславский, Владимир Александрович Туманов и Петр Иванович Сидугин. О каждом из них, об их профессионализме и личных качествах, можно писать и рассказывать много. Автор этих строк лично знал каждого, общение происходило и по законопроектным, и по научным вопросам, и впечатление осталось особенное и непроходящее. Чем дальше во времени, тем больше виден масштаб этих людей – Их объединяет отношение к цивилистике, теории права и труду. Они также преподавали и занимались наукой и законотворчеством, объясняли коллегам и оппонентам, почему так, а не иначе, так же, как Екатерина Абрамовна. Чтобы понять, с какой любовью относились ученики к своей учительнице, достаточно просто почитать их воспоминания о ней. Преподавательская деятельность флейшиц оборвалась в 1950 году, в период разнузданной кампании против безродных космополитов и низкопоклонства перед Западом. Она не смогла вынести антисемитские выпады со стороны некоторых коллег из Института внешней торговли и особенно с Юрфака МГУ, и ушла из этих вузов навсегда, окончательно перейдя во Всесоюзный институт юридических наук, где работала еще с 1943 года на полставки. С этим институтом, а конкретно с сектором гражданского права и процесса, в котором в разное время работали Братусь, Генкин, Лунц, Новицкий, связана вся дальнейшая судьба Екатерины Абрамовны. После войны, и особенно после смерти Сталина, развернулась кодификационная работа. Вот тут-то государству и понадобились глубокие знания права, и не только советского. Екатерина Абрамовна с удовольствием участвовала в подготовке проекта Гражданского кодекса СССР, так и не ставшего законом. А затем проектов союзных основ гражданского законодательства, далее основ и Гражданского кодекса РСФСР. Естественно, не осталось флейшиц в стороне от дискуссий с хозяйственниками, именуя их учения не иначе как «презренной памяти концепция» так называемого «хозяйственного права». Вряд ли с удовольствием, но участвовала и в публичных, ожесточенных дискуссиях на эту тему – Более того, она отказывалась даже от термина «хозяйственный договор». Бескомпромиссность флейшиц выражалась даже в публичной дискуссии с главным арбитром госарбитража при Совете министров СССР Анисимовым. Впрочем, предоставим возможность уважаемому слушателю ознакомиться с фрагментом выступления Екатерины Абрамовны. Анисимов почему-то считает, что для того, чтобы дело заключения договорных связей было коренным образом улучшено, очень важно дать научное определение хозяйственного договора. Докладчик говорил также, что были такие злодеи, которые даже после основ все еще отрицали существование хозяйственного договора. «Перед вами такой злодей» и думаю, что и после основ, и после решения сентябрьского пленума дело не станет лучше от того, поверим ли мы, мажейка, что существует хозяйственный договор, или не поверим. Это не юридическое понятие, и невозможно дать юридическое определение хозяйственного договора. Как много изобретательности проявил Йоффе в книге о хозяйственных договорах. Он сделал все кажется, что было можно, и все-таки никакого определения хозяйственного договора нет. Я иногда думаю, что договор, заключенный торговым предприятием, тоже есть хозяйственный договор, ибо советской торговля есть часть советского хозяйства. И когда органы коммунального хозяйства заключают с гражданином договор, это также хозяйственный договор. Как же можно при таком положении дела юридически определить хозяйственный договор? За годы работы в секторе гражданского права и процесса Виюна с 1951 по 1968 год Флейшиц основное внимание уделяла авторскому и изобретательскому праву, деликтному и договорному праву. В своих работах по авторскому праву Екатерина Абрамовна следовала той же методологии, что и в личных правах анализ соответствующего зарубежного, российского дореволюционного и советского законодательства и его интерпретация, конечно же, в соответствии с официальной идеологией, проблематизация, в частности, разграничения авторского и трудового права, постановка вытекающих задач и предложения по их решению, например, некоторые уточнения положения авторского права, собственно, стандартная методология добросовестного научного исследования. Обратим внимание на то, что эти обстоятельства не могут скрыть необильное цитирование классиков, Единственно верного учения, ни заклятия типа «на месте отменного ретроградного законодательства до революционной России советское государство, руководимое коммунистической партией, создало самое прогрессивное в мире подлинное авторское право, которое стоит на страже культурных интересов многомиллионных масс советского многонационального государства, а вместе с тем действенно охраняет как имущественные, так и личные неимущественные интересы авторов». «Советское авторское право – это социалистическое право». Да и как можно было без такого пафоса рассуждать об абсолютном авторском праве в условиях жесточайшей цензуры, травли, а то и показательных процессов над авторами, имевшими наглость самостоятельно распоряжаться своими произведениями, опубликовав их за границей? Да и население в массе своей было уверено, что в соответствии с заветами Ленина искусство принадлежит народу, а не каким-то там авторам. Говорить о бесправии советских ученых и изобретателей вообще не приходится. Как и в дореволюционные времена, за изобретения, на которых иностранные авторы делали состояние, советские ученые-инженеры получали по большому счету нищенскую плату. Правда, если в первом случае основной причиной была неразвитость патентного права в царской России, то во втором прямой грабеж со стороны государства, в том числе методом засекречивания научных результатов. Тем не менее новые химические элементы открывались, атомные электростанции исправно работали, а ракеты доставляли на орбиту космические объекты. Чтобы сделать научные результаты, полученные за счет анализа сущего, удобоваримыми для советской власти, необходимо было перевести их в модальность должного в соответствии с планом построения коммунизма, а для этого выдать белое за черное и наоборот. Флейшиц это хорошо понимала. Что касается работ по деликатному праву, то в них Екатерина Абрамовна делает основной упор на необходимость ответственности государства перед человеком. В частности, за смерть и увечье работника на производстве и за вред, причиненный актами власти. Признавать, что условия труда на советских предприятиях могут приводить к профессиональным заболеваниям, а то и к смерти работников государство не хотело и шло на уступки в этом смысле очень неохотно. Флейшиц ратовала за признание советским гражданским правом общего начала ответственности советского государства за вред, причиненный противоправными действиями должностных лиц. При этом полагала она, вина в непосредственном причинении вреда по общему правилу не должна быть необходимым условием. Частичное воплощение этих норм в законодательстве СССР – произошло через несколько лет после смерти Екатерины Абрамовны, а полностью они были восприняты лишь законодательством новой России. В договорном праве Флейшиц особенно интересовал договор купли-продажи, в советском варианте планового хозяйства договор поставки. Ей даже приходилось проводить ликбез по гражданскому праву среди высшего руководства страны, например, объясняя Алексею Николаевичу Косыгину, что когда он покупает что-то в магазине, то заключает договор. Маковский в очерке, посвященном жизни и творчеству Екатерины Абрамовны, приводит диалог Косыгина и Флейшец, который состоялся при представлении в Совете министров СССР проекта основ гражданского законодательства Союза СССР и Союзных республик. Она говорит... О единой природе остальных институтов гражданского права независимо от состава участников регулируемых ими отношений возникает диалог так что же вы хотите сказать что когда я покупаю французскую булку я заключаю договор да алексей николаевич именно так другой областью договорного права которой она уделяла внимание были расчетные кредитные правоотношения, особенно с точки зрения роли Госбанка, который, с одной стороны, выступал в качестве участника договора, а с другой являлся стоящим над договаривающимися сторонами государственным органом с планово-распорядительными полномочиями. Это никак не соответствовало основополагающему принципу гражданского права «равенству сторон гражданского правоотношения». Еще один пример явного противоречия правоплановому подходу. Екатерина Абрамовна является автором около двухсот работ. Некоторые из них увидели свет только после ее смерти, а некоторые, наверное, не опубликованы до сих пор. По словам учеников и соратников нашей героини, ее личная жизнь сложилась весьма драматически. Первый ее брак с адвокатом Дубасарским продлился недолго. Всего два года, с 1911 по 1913 год. Дубасарский был расстрелян большевиками в 1920 году в Крыму за связь с партией кадетов. В первом браке у Екатерины Абрамовны родился сын Юрий. В 1924 году она отправила его вместе со своей матерью во Францию к родственникам первого мужа. Почему она сама там не осталась, когда за два года до этого выезжала в командировку в Берлин, где жила ее сестра, можно только гадать. Французское законодательство она изучила раньше российского и вполне могла найти себе применение в эмиграции. С тех пор своего сына она никогда не видела. Младшая сестра Раиса была замужем за журналистом Татариновым. Оба они активно участвовали в деятельности русской литературной эмиграции, дружили с Набоковыми отцом и сыном. Под псевдонимом Раиса Тар младшая флейшиц была хорошо известна в литературных кругах Франции. Екатерина Абрамовна никогда не упоминала о своей сестре в многочисленных анкетах, но компетентные органы вряд ли находились в неведении. Сын Юрий Эммануилович Дубасарский. В период оккупации Франции боролся с нацистами в рядах французского сопротивления, а вскоре после освобождения страны был направлен в секретариат только что созданной Организации Объединенных Наций, где работал в 1946-1947 годах. Умер очень рано, в 42-летнем возрасте. У него осталась дочь Майот. Вряд ли тот факт, что Флейшиц, С такими анкетными данными не коснулись сталинские репрессии, можно объяснить ее демонстративной лояльностью к советской власти или ореолом борца за права женщин при проклятом царизме и первой, и долгое время единственной, в Советском Союзе женщины-доктора юридических наук, чем иногда козыряла советская пропаганда. В огне репрессий сгорели куда более именитые и преданные идеалам коммунизма люди Малох тотальных репрессий, не выбирает своих жертв в соответствии с понятной людям логикой. Так что порой явные контры выживают, а пламенные борцы за дело коммунизма гибнут. Ее второй муж, Янчевский, умер в блокадном Ленинграде в 1942 году. После этого Екатерина Абрамовна жила в полном одиночестве, что было очень нелегко, несмотря на любовь и внимание со стороны коллег и учеников. Со своей внучкой Майоты и невесткой Клод Дэй Екатерина Абрамовна впервые встретилась в начале 1960-х годов в Москве, куда невестка приехала в качестве корреспондента французской газеты. В 1967 году флейшец отпустили в Париж на новое свидание с внучкой. По возвращении ее ждал Лукаса о орденом «Знак почета» по случаю надвигающегося 80-летия, которое широко было отмечено 5 февраля 1968 года цивилистической общественностью. Это были немногие светлые пятна на сером фоне одиночества. Одиночество особенно угнетает в старости, когда многие сверстники уже ушли из жизни, круг общения резко сузился, а дома никто не ждет. Депрессия – самый короткий путь к смерти. Если бы не преданность любимому делу, любовь к своим ученикам, вряд ли Екатерина Абрамовна дожила бы до столь преклонных лет. Екатерина Абрамовна Флейшиц умерла 30 июня 1968 года. Похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище. Жизнь и судьба Екатерины Флейшиц трагичностью и борьбой за свои жизненные идеалы, на мой взгляд, похожи на жизнь и судьбу Анны Ахматовой, Они сверстницы, представительницы Серебряного века, основную часть своей творческой жизни прожили в Ленинграде, Санкт-Петербурге, Петрограде. Советская власть в прямом смысле разорвала их семьи, были репрессированы близкие им люди. Известность пришла к ним при жизни, обе оставили потомкам богатое творческое наследие, каждая в своей области покровительствовала талантливой молодежи, умерли в московском регионе. Александр Львович Маковский рассказывал, что на прикроватной тумбочке у Екатерины Абрамовны в ее последние годы лежал томик стихов Ахматовой. 3. Революции права Дмитрия Генкина Ученик Шершеневича, коллега Гоихбарга, всячески скрывавший эти вехи своей биографии, Генкин был одним из немногих революционеров-подпольщиков и одновременно классических правоведов, активно работавших в образовании, науке, законотворчестве и правосудии в советский период. Дмитрий Михайлович Генкин родился 7 сентября 1884 года в Калуге в семье земского врача и учительницы. С 1892 года семья жила в Москве, где в 1902 году Дмитрий окончил пятую гимназию. Еще в гимназии в 16 лет Дмитрий начал революционную деятельность в подпольных, марксистских, молодежных кружках. Он даже имел псевдоним «Брагин», активно участвовал в создании профсоюзов, боролся за права трудящихся, После гимназии в 1902 году Генкин решил пойти по стопам отца и сдал экзамен на медицинский факультет Московского университета. Однако врачом Дмитрий не стал. В 1904 году его учеба закончилась исключением из университета за организацию забастовок на фабриках и заводах в Москве и Орехово-Зуево, пропаганду среди солдат. Интересно, что сестра Дмитрия, Ольга, Знаменитая в свое время революционерка создавала боевые группы сопротивления вместе с Яковом Свердловым. Несколько раз ее арестовывали, в ноябре 1905 года она была убита черносотенцами в Иваново-Вознесенске, сегодня это город Иваново. После трагедии в семье и собственных проблем с законом Дмитрий попытался изменить свою жизнь и в 1905 году вновь начал учебу, но уже на юридическом факультете Московского университета. Затем по окончании университета в 1909 году он остался на кафедре гражданского права, преподавал и готовил магистерскую диссертацию. В 1911 году Генкин со многими коллегами покинул университет в знак протеста против реакционной политики министра народного просвещения Кассо, до этого, кстати, работавшего на той же кафедре гражданского права, откуда уволился Генкин. Во время получения образования в университете учителями Дмитрия Михайловича были такие выдающиеся цивилисты, как Сергей Андреевич Муромцев, Максим Моисеевич Винавер, Габриэль Феликсович Шершеневич. Последний сыграл наиболее важную роль в его становлении как юриста-цивилиста и теоретика права. Учителя были в основном связаны с кадетской партией, нелюбимой императором Николаем II и запрещенной впоследствии в Советской России, что, конечно же, Генкину советские власти неоднократно припоминали. Шершеневич всячески помогал своему ученику Генкину, При создании Московского коммерческого института в 1907 году первым его ректором был назначен выдающийся русский юрист и философ, соратник Шершеневича по Государственной Думе, новгородцев. Павел Иванович пригласил Дмитрия Михайловича в институт и практически сразу направил на стажировку в Германию. Лейпциг, 1912-1914. Габриэль Феликсович Шершеневич помог Генкину и в издании одной из его первых работ – Более того, он написал к ней предисловие. В Казанском университете, опять-таки при содействии Шершеневича, Генкин получил звание магистра, а затем в 1911 году приват-доцента по кафедре гражданского права. После смерти Шершеневича Генкин, Симолин, Завадский, Шрётер, Башмаков в 1915 году организовали подготовку сборника статей по гражданскому и торговому праву памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича и издали его вместе с другими коллегами. С 1917 года Генкин продолжил трудовую деятельность в Московском коммерческом институте ассистентом, а затем доцентом по кафедре торгового права. Понятно, что после октября 1917 года Дмитрий Михайлович не афишировал взаимодействие с бывшими депутатами Государственной Думы, Вместе с тем, следующее его судьбоносное знакомство в дальнейшем тоже приходилось замалчивать. Речь идет о работе Дмитрия Михайловича с Александром Григорьевичем Гойхбаргом, под руководством которого Генкин участвовал в подготовке Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 года, Кодексов законов о труде 1918 и 1922 годов и, конечно же, Гражданского кодекса РСФСР 1922 года. После смерти Ленина Гоихбарк, главный кодификатор Советской России, был изгнан из Нарком Юста и других официальных органов, а впоследствии в конце 1940-х, первой половине 1950-х годов подвергнут воздействию карательной психиатрии. Работа с Гойхбаргом, так же как и работа с депутатами Государственной думы Российской империи, стала неприятным, даже опасным фактом биографии Генкина. Тем не менее он продолжал научную преподавательскую работу, участвовал в подготовке нормативных актов, будучи цивилистом, занимался также трудовым правом, историей права. Примечательно, что Дмитрий Михайлович был первым руководителем рабочего факультета, который открылся 2 февраля 1919 года при Московском коммерческом институте. В митинге по поводу открытия рабфака принимал участие Луначарский. К слову, Генкин подготовил первое в нашей стране положение о рабочих факультетах. В 1919 году Генкина назначили вторым ректором Московского коммерческого института. Одновременно он продолжал в нем преподавать и заведовать кафедрой гражданского права. Дмитрий Михайлович до конца своих дней сотрудничал с этим институтом. Впоследствии Московский институт народного хозяйства имени Плеханова. Сейчас Российский экономический университет имени Плеханова. После ухода с поста ректора Генкин преподавал во многих учебных заведениях страны в 1922-1930 годах, В качестве профессора читал курс гражданского права в Московском промышленно-экономическом институте. В 1938-1943 годах курс «Основы советского права» в Московском плановом институте. В 1940-1941 годах курс гражданского права в Военно-юридической академии и так далее. С 1938 года он работал также во Всесоюзном институте юридических наук в должности старшего научного сотрудника, а затем заведующего сектором гражданского права. С 1946 года работал во Всесоюзной академии внешней торговли. Наряду с научной и преподавательской деятельностью Дмитрий Михайлович возглавлял внешнеторговую арбитражную комиссию при Торгово-промышленной палате СССР, Успевал консультировать Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов, а также Центральный Совет Промысловой Кооперации, что позволяло зарабатывать на жизнь и понимать, что происходит в стране. Кроме того, Дмитрию Михайловичу, наверное, казалось, что он таким образом ближе к власти и больше защищен от репрессий. В любом случае, Генкин использовал свой опыт и наработанный материал для многочисленных публикаций и подготовки докторской диссертации. В 1936 году Генкин получил степень кандидата государственно-правовых наук без защиты диссертации. В 1939 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Правовое регулирование труда в промысловой кооперации», где ему удалось рассмотреть не только вопросы трудового права, организацию и деятельность промысловой кооперации, но и проблемы системы советского права. Генкин участвовал в первой дискуссии по проблеме системы советского права в конце 1930-х годов, но был не на первых ролях, поэтому избежал репрессий. Во время войны в 1941-1942 годах Дмитрий Михайлович был направлен на работу в Уфу судьей Верховного суда Башкирской АССР. В ходе дискуссии по проблеме системы советского права в середине 50-х годов прошлого столетия между, так сказать, волевиками, указывавшими на волевое или социотехническое происхождение советского права, и объективистами, настаивавшими на объективности системы права, исходя из сложившихся или складывающихся общественных отношений, выступал на стороне последних. Он полагал, что предмет является единственным основанием разграничения отраслей советского права, а метод регулирования – это инструмент, не связанный органически с определенным видом отношений, регулируемых данной отраслью права. И потому в пределах данного вида общественных отношений могут применяться различные методы правового регулирования. Исходя из этих соображений, Дмитрий Михайлович возражал против включения комплексных отраслей в систему советского права. Генкин не мог обойти вниманием дискуссию о понятии юридического лица в советском гражданском праве, отмечая, что вполне достаточно признания юридического лица такой же социальной реальностью, какой являются другие субъекты права, чтобы отпала необходимость в поисках иного его общественного содержания. Будучи цивилистом по своему еще дореволюционному образованию, Генкин большую часть своих работ, а их число превышает 200, посвятил гражданскому праву. Наряду с теми, на которые мы только что ссылались, обратим внимание на такие его труды, как «Относительная недействительность сделок», «Законодательство о промкооперации», «Великая Отечественная война и вопросы гражданского права», «Гражданское право стран народной демократии», «Предмет советского гражданского права», «Некоторые вопросы науки советского гражданского права», «Оперативное управление как институт гражданского права», написанные в соавторстве с Серебровским и Москаленко, «Судебная практика по гражданским делам в период войны», и с Новицким и Рабинович «История советского гражданского права». Коллеги и ученики Дмитрия Михайловича указывали на то, что он был инициатором, и с автором многотомного курса советского гражданского права, книг, на изучении которых выросло не одно поколение советских и российских цивилистов. Дмитрий Михайлович активно участвовал в подготовке основ гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик, а также гражданских кодексов союзных республик. Наиболее весомый вклад Генкин внес в развитие учения о праве собственности в СССР И здесь не обошлось без весьма горячих дискуссий, в частности, дискуссии по поводу субъективных абсолютных прав собственности. Поскольку эта дискуссия шла параллельно с совершенствованием советского гражданского законодательства, она оказала определенное влияние на его формирование. Как и в ГК 1922 года, в ГК РСФСР 1964 года собственнику принадлежали права владения – пользования и распоряжения имуществом в пределах, установленных законом. Такое определение права собственности в условиях идеологии, отвергающей частную собственность, стало основанием для формулировки двух подходов к толкованию понятия права собственности – в объективном и субъективном смыслах. Под «правом собственности в объективном смысле» понималась совокупность правовых норм, закрепляющих и охраняющих в соответствии с классовой структурой общества отношения по владению – пользованию и распоряжению средствами и продуктами производства. В субъективном смысле право собственности означало возможность индивида или коллектива по своему усмотрению и независимо от кого-либо владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в пределах, установленных законом. Советским правоведам удалось сохранить без указания в законе, Известные дореволюционному праву представления о вечном праве как праве абсолютном в том смысле, что государство охраняет право собственности путем установления всеобщей пассивной обязанности не препятствовать собственнику в осуществлении своего права. Абсолютное право противопоставлялось относительным правам. В советском праве эти представления получили продолжение в виде теории абсолютных правоотношений. Некоторые правоведы считали, что субъективное право собственности, как абсолютное субъективное право одного лица и соответствующая юридическая обязанность других лиц, воздержаться от поведения, могущего нарушить право собственника, является элементом неопределенного числа правоотношений с неопределенным числом субъектов. Дмитрий Михайлович с этим был не согласен и полагал, что правоотношение всегда должно быть конкретно в том смысле, что содержанием его являются права и обязанности определенных лиц. Он, в частности, писал, «Нельзя представить себе, что собственник вступил в правоотношение со всеми лицами, которые не знают даже о существовании данного лица и о принадлежности ему той или иной вещи, и которых не знает сам носитель собственности». На самом деле, полагал он, речь идет не о правоотношениях, а о правилах поведения, то есть о правовых нормах. Понимание субъективного права собственности не противоречит положению, что субъективному праву соответствует обязанности других лиц и обратно, что обязанным лицам противостоит управомоченное лицо. Высказывался Генкин и по поводу развивавшегося в то время подхода, согласно которому право собственности характеризует статику имущественных отношений, а обязательственное право – их динамику. Он возражал исследователям, считавшим, что в качестве юридических фактов могут выступать не только события и действия, но и сами гражданские права и правоотношения, и что таким юридическим фактом является само право собственности, а также что право собственности в той или иной степени регулирует все экономические отношения, входящие в базис общества. Динамика собственности, заключающаяся в пользовании вещами, опосредуется самим правом собственности, когда пользование осуществляется непосредственно собственником. В тех же случаях, когда собственник осуществляет пользование при помощи других лиц, рабочих, служащих, принадлежащее собственнику правомочия, пользования выступает как юридический факт, обуславливающий возникновение других правоотношений, трудовых правоотношений. В динамике собственности, заключающейся в распоряжении вещами, то есть в заключении сделок по поводу вещей, правомочия, распоряжение, принадлежащее собственнику, выступает всегда как юридический факт, создающий обязательственные, вечные, наследственные и другие правоотношения. В свою очередь, эти другие правоотношения могут привести к возникновению отношений собственности у покупателя, у наследника почти круговорот воды в природе. Дмитрию Михайловичу приходилось обсуждать и другие многочисленные сущности, порожденные матрешечной структуры советского права, о которых его учитель Шершеневич не мог и подозревать. Генкин обильно цитирует труды Маркса, но в его случае это отнюдь не ритуальные заклятия. Из марксистской парадигматики он последовательно выводит основные понятия и принципы науки о праве собственности в СССР, демонстрируя незаурядное владение марксистской методологией. Право, как и положено в то время, он считал надстройкой, над экономическим базисом и был уверен, что при коммунизме право собственности не будет. При социализме же право собственности появляется лишь после того, как государство распределит материальные ценности среди своих предприятий и организаций в соответствии с планом. Только после этого возникает товарно-денежная форма, обращения продукта, которая регулируется нормами советского гражданского права, предполагающего равноправное положение сторон гражданско-правовых отношений. В общем, перефразируя того же Карла Маркса, бытие правоведа полностью определило его сознание. Кроме создания научных трудов по гражданскому праву, Дмитрий Михайлович участвовал в подготовке учебников по трудовому и колхозному праву. «Советское трудовое право» под редакцией Александрова и Генкина и «Колхозное право» под редакцией Генкина и Роскола. Публикации своих трудов, редакторской и рецензентской работе, переводам иностранного законодательства и зарубежной юридической литературы, участию в анализе и обобщении судебной и арбитражной практики, занятиям с учениками, проведению семинаров и конференций, всему этому Дмитрий Михайлович уделял много времени». Работы по советскому гражданскому праву, проводившиеся в июне под руководством Генкина, имели общую цель. Они создавали научную базу для кодификации гражданского законодательства. Его сотрудники принимали также непосредственное деятельное участие в самой кодификации, в первую очередь в разработке основ гражданского законодательства и гражданских кодексов. Генкин участвовал также в подготовке ряда других важных нормативных актов в области гражданского законодательства, писали его коллеги и соратники «Братусь» и «Полянская». Дмитрий Михайлович предложил Маковского в качестве ответственного секретаря при подготовке проекта ГК РСФСР. Именно практика участия в кодификации гражданского законодательства под руководством Генкина, помноженная на научный и законотворческий опыт Александра Львовича, сильно пригодилась при создании ныне действующего гражданского кодекса. Дмитрию Михайловичу Генкину выпала тяжелейшая судьба жить при смене веков, эпох и формаций. Ему приходилось не только приспосабливаться к изменяющейся реальности, но и обосновывать эту реальность, чтобы самому не оказаться жертвой перемен. Что у него происходило внутри, вряд ли можно понять и представить. В конце жизни, как глоток свежего воздуха, для него было отмеченное нами участие в кодификации советского гражданского законодательства, создании «Союзных основ» 1961 года и ГК РСФСР 1964 года. Дмитрий Михайлович Генкин умер 24 января 1966 года похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Из правоведов, упомянутых в настоящей главе, Дмитрий Михайлович знал всех, но больше общался с флейшиц, они вместе работали в виюне. И даже когда по тем или иным обстоятельствам судьба их разводила в разные организации, города и регионы, общения они не теряли. Их объединяли жизнь и творчество, но главное цивилистика и кодификация гражданского законодательства. 4. Сеятель права Борис Черепахин Когда власть сознательно уничтожала государство, право, культуру и другие, выстраиваемые веками основы стабильного общества, а затем провозглашала новые советские приоритеты, дореволюционные юристы оказались загнанными в угол, либо их физически уничтожали. Такие буржуазные категории, как частное право, частная собственность, недвижимость, конкуренция, большевики запретили. Память о правовых достижениях проклятого царизма последовательно искоренялась. Вместе с тем нашему герою, получившему классическое юридическое образование, наряду с некоторыми другими дооктябрьскими юристами, удалось не только сберечь семена частного права, но и передать эстафету служения праву молодым правоведам которым было суждено начать строительство правового государства в нашей стране. Энергия Бориса Борисовича положительно влияла на тех, с кем он работал и общался. Коллеги Черепахина отмечали, что стоило ему появиться в том или ином коллективе правоведов и поучаствовать в обсуждении актуальных вопросов, как тут же начиналось активное движение, возникали новые идеи, появлялось большое количество качественных исследований. Выдающийся советский и российский правовед Юрий Кириллович Толстой рассказывал автору этих строк, что Черепахин выполнял своего рода функцию дрожжей в науке гражданского права. Все росло на глазах. Образно говоря, Борис Борисович как бы проливал дождь на высушенную землю, а результатом этого дождя стала советская цивилистическая наука и целая плеяда выдающихся специалистов в области гражданского права. В конце XX века ученики и последователи Черепахина стали активно восстанавливать частное право в нашей стране. Поражает не только временной интервал творчества Черепахина, но и география его деятельности – Казань, Томск, Иркутск, Пермь, Саратов, Свердловск и Ленинград. В ряде случаев эта миграция служила защитной реакцией на возможные репрессивные меры. Борис Борисович Черепахин – родился 17 ноября 1894 года в селе белокриница кременецкого уезда волынской губернии сегодня территории украины в дворянской семье по разным причинам с детства передвигался из одного населенного пункта в другой после смерти отца бориса петровича семья переехала в москву где борис в 1913 году окончил седьмую гимназию и поступил в императорский московский университет а затем переехал в Казань и в начале 1916 года перевелся на знаменитый своими профессорами и выпускниками юридический факультет Императорского Казанского университета. Казанская правовая школа вообще и гражданско-правовая в частности в то время были одними из лучших в Российской империи. Достаточно назвать такие имена, как Дмитрий Иванович Мейер, Габриэль Феликсович Шершеневич, Григорий Федорович Дормидонтов. Проявляя интерес в первую очередь к частному праву, Борис Борисович впитывал в себя знания и дух университета. Римскому праву Черепахин учился у Василия Федоровича Глушкова, в то время молодого приват-доцента юридического факультета Казанского университета. Отношения с Василием Федоровичем были скорее товарищескими. Забегая вперед, скажем, что эти отношения впоследствии не были забыты, они сохранились на всю жизнь, и в тяжелые для всех цивилистов времена Глушков, будучи профессором в Пермском университете, рекомендовал Черепахина в качестве преподавателя гражданского права в Перми, спасая его от ареста. Казанский университет Черепахин окончил в 1917 году и был оставлен на кафедре гражданского права и судопроизводства для подготовки к профессорскому званию. Через год Борис Борисович перевелся в Томск, где с 1898 года в Императорском университете готовил правоведов на юридическом факультете. Гражданская война настигла Черепахина в Томске в 1919 году. Его мобилизовали в армию Колчака. С учетом образования Бориса направили в учебно-инструкторскую школу, затем на фронт рядовым. В начале января 1920 года Черепахин перешел в ряды Красной армии. Перебежчиком заинтересовалась особая комиссия по распределению военнопленных при Реввоенсовете 5-й армии. Сохранился препроводительный документ номер 321 от 24 января 1920 года. Согласно этому документу, Черепахин был направлен в губернский отдел народного образования для использования по специальности. Упоминаемый нами знаменитый профессор Толстой, хорошо знавший Бориса Борисовича и работавший вместе с ним на кафедре гражданского права Ленинградского государственного университета, писал о службе Черепахина в армии Верховного правителя России. По мобилизации он служил в армии Колчака. Об этом периоде он по понятным причинам не очень распространялся, хотя никогда не утаивал этот факт и добросовестно писал о нем в анкетах. Лишь незадолго до кончины в больничной палате, куда он попал в связи с инфарктом, он приоткрыл мне эту сторону своей жизни. В частности, он рассказал, что, предвидя конец, Колчак распустил свою охрану, состоявшую преимущественно из интеллигентной молодежи, чем дал возможность некоторым из них спастись. Имея такое пятно в своей биографии, Борис Борисович уцелел чудом, хотя не раз был на волоске от расправы. Как-то на кафедре он поведал нам, что был вызван на допрос к следователю. Думал, что не вернется. Ксения Францевна, верная спутница жизни, снабдила его запасной парой носков и носовых платков. Спасло Бориса Борисовича то, что вскоре был арестован следователь, который вел его дело. Во времена Большого террора немалую роль играл случай, можно было быть чуждым элементом и остаться в живых. В то время как многие пламенные революционеры попадали в жернова репрессивной машины. Например, было репрессировано большинство красных профессоров. После того, как в апреле 1920 года Красная Армия заняла Иркутск, наш герой был зачислен младшим ассистентом в Иркутский государственный университет. Вряд ли он после постоянных передвижений ожидал, что его деятельность в Иркутске будет продолжительной. Действительно, Иркутский период прерывается переездами и преподаванием в Перми и Саратове. 26 июня 1925 года Борис Борисович был утвержден профессором кафедры гражданского права Иркутского государственного университета. В 1926 году в сборнике трудов Иркутского государственного университета вышел очерк с контрреволюционным названием «К вопросу о частном и публичном праве». К тому времени такого вопроса уже не было. Его закрыл сам Ленин. Мы ничего частного не признаем. Учил он наркома юстиции Курского и заодно всю страну. В этой работе Черепахин отстаивал необходимость деления права на частное и публичное, пытался спорить с пока еще мощным, но уходящим с правового небосвода Гойхбаргом и соглашался с набирающим все большую популярность Пошуканисом. Оба были репрессированы. Далее Черепахин анализирует взгляды дореволюционных и буржуазных исследователей деления права. Все бы ничего, но на дворе середина 1920-х годов Алексеев, рассуждая об этом парадоксальном явлении, писал: здесь сработала не сама по себе счастливо сохранившаяся связь времен, ниточка, протянувшаяся от дореволюционного правоведения, находившегося в начале нынешнего века. Речь, конечно же, идет о веке XX. Борис Борисович одним из первых обратил внимание на опасность появления хозяйственно-правовых подходов в регулировании имущественных отношений. За единым названием хозяйственного права скрываются совершенно самостоятельные и различные понятия. Гойхберг в этой связи критикуется за отсутствие понимания строго формальной природы разделения частного и публичного права. В 1931 году юридический факультет Иркутского университета был выделен в отдельный вуз – Сибирский институт советского права. Черепахин перешел на работу в этот институт, однако трудился там недолго. Ему вспоминают прошлое, в частности публикации в частном журнале «Либеральная направленности, право и жизнь». Этот журнал выходил с 1922 по 1927 год. Несмотря на столь короткую жизнь для цивилистов, журнал «Право и жизни» поныне является своего рода кладезем вечных ценностей гражданского права, как следствие отстранения от научной и преподавательской деятельности до второй половины 1934 года. Борис Борисович в этот период занимался юридической практикой и писал, как говорится, «в стол». В конце 1934 года Бориса Борисовича пригласили преподавать в Сибирском университете советской торговли, а затем, 1937 год, в Иркутском финансово-экономическом институте. Сибирский институт советского права 1 августа 1934 года был переведен из Иркутска в Свердловск, Уже в 1935 году институт получил новое название, соответствующее географическому и территориальному расположению: Свердловский юридический институт. По ходу заметим, что это название продержалось дольше всего, с 1937 по 1992 год. Сегодня это Уральский государственный юридический университет имени Вениамина Федоровича Яковлева. Борис Борисович переехал из Иркутска в Свердловск в 1939 году. Он возглавил кафедру гражданского права и процесса и стал заместителем директора по научной работе. Черепахин не только руководитель кафедры, он ее собирает, и с его именем связана творческая школа правоведов-цивилистов, сложившаяся в 1940-1960-х х годах в Свердловском юридическом институте. В конце 1944 года он пригласил Винавера преподавать романистическую дисциплину. Можно сказать, вернул последнего к активной жизни, писал Гангала, ученик Красавчикова, который в свою очередь был учеником Бориса Борисовича. Александр Маркович Винавер был на 10 лет старше Бориса Борисовича. Он учился и впоследствии работал в Московском университете под руководством и Сергея Андреевича Муромцева, Габриэля Феликсовича Шершеневича и депутатов первой Государственной Думы и членов партии Конституционных Демократов, партии, нелюбимой властью ни до ни после 1917 года. Более того. С Сергеем Андреевичем он работал как в университете, так и по политической линии, что, конечно же, не могло ему не припомниться в годы советской власти. Винавер был одним из редакторов уже упомянутого журнала «Право и жизнь», преподавал римское и гражданское право в разных вузах Москвы, Ленинграда, Казани, Ташкента. В 1938 году его арестовали, освободили в 1944 году. И вот человека с такой биографией Борис Борисович, хорошо понимавший возможные последствия, позвал на кафедру гражданского права и процесса. Дмитрий Витальевич Мурзин предположил, «Вряд ли Черепахин без подсказки наркомата смог бы узнать, что во Владимирской области проживает недавно освобожденный выдающийся профессор, который так необходим вузу в связи с восстановлением романистической дисциплины». В любом случае, скорость, с какой Черепахин связался с винавером, удивительна. Совершенно очевидно, что Черепахиным двигало не только желание заполнить вакансию на кафедре, но и мотивы сугубо личного свойства. Винавер и Черепахин не были знакомы лично, но хорошо знали друг друга, как редакторы и автор статей в журнале Право и жизнь. Мурзи написывают, как Борис Борисович помогает винаверу прописаться в Свердловске. Ходатайство к начальнику районной милиции, составленное, как очевидно, также Черепахиным, было подписано уже не им, а самим директором СЮИ. В письме подробно объясняется, что вузу крайне необходим высококвалифицированный преподаватель римского права, поскольку партия и правительство требуют преподавания этой дисциплины. Ссылка на согласие Наркома юстиции, конечно, присутствует. Районный милицейский чин дал согласие на прописку Винавера в общежитии преподавателей СЮИ. Профессор Мария Яковлевна Кириллова рассказывала, как студенты и аспиранты, затаив дыхание, слушали негромкие лекции Черепахина, шепотом называя его дворянином. В январе 1945 года Борис Борисович защитил докторскую диссертацию на тему «Добросовестное приобретение права собственности от лица, не имеющего права на его предоставление». Толстой указывал, на Свердловский период приходится расцвет научной и организаторской деятельности Черепахина. Он по праву считается родоначальником Свердловской цивилистической школы, представленной такими именами, как Красавчиков, Алексеев, Якушев, Шахматов, Яковлев и другие. Алексеев вспоминал, для творчества Черепахина характерна не только высокая юридическая культура, от точности и ясности его выводов и теоретических конструкций, но и научное благородство, уважительное отношение к мнению своих коллег, спокойное и терпимое отношение к взглядам тех авторов, с позиции которых он не был согласен. По свидетельству его студентов и аспирантов, Борис Борисович жил с женой и дочерью в учебном корпусе СИИ на улице Малышева, дом 2Б, который являлся и общежитием. Их комната находилась на третьем этаже, рядом с комнатой профессора Винавера и комнатами студентов. Борис Борисович и его супруга Ксения Францевна часто приглашали преподавателей и аспирантов заглянуть на чай. В это время государству понадобились знания опытных цивилистов. Как утверждает Мурзин, Черепахин активно занимался законопроектной деятельностью. В связи с планировавшимся принятием Гражданского кодекса СССР была создана Свердловская группа, которой было поручено составить заключение и внести свои предложения по вопросам о защите права собственности, многим договорам, обязательствам из причинения вреда и неосновательного обогащения. Черепахин лично разрабатывал проекты глав о договорах перевозки, хранения, поручения, экспедиции, комиссии, активно полемизировал с самим Венедиктовым по вопросам приобретательной давности. Примерно в то же время выходят его работы – Виндикационные иски в советском праве и юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя. После смерти заведующего кафедрой гражданского права Ленинградского юридического института Аскназия, Черепахина весной 1952 года пригласили в Ленинград. Борис Борисович... Принял приглашение и стал заведующим кафедрой института, а затем, после присоединения его к университету, деканом юридического факультета и заведующим кафедрой гражданского права Ленинградского государственного университета. Переезд в северную столицу и административная деятельность обязывали много работать. Впрочем, ему было не привыкать. При этом он не прерывал общение со своими свердловскими коллегами. Например, Сергей Сергеевич Алексеев часто приезжал к своему учителю, который ввел его в круг старорежимных профессоров. «Первым заведующим кафедрой гражданского права и первым деканом восстановленного юридического факультета Ленинградского государственного университета», вспоминал Толстой, «был Венедиктов. В 1949 году удостоены сталинской премии за книгу «Государственная социалистическая собственность». Пост декана Черепахин занимает в течение трех лет – а пост заведующего кафедрой свыше десяти. Как видите, колчаковское прошлое не мешало Черепахину занимать довольно крупные административные посты. Поистине, пути Господни неисповедимы. Анатолий Васильевич Венедиктов всячески способствовал вхождению Бориса Борисовича в университетские дела. В ленинградский период жизни Черепахин, наряду с административной работой в сфере права, занимался редактированием журналов и разного рода научных сборников статей. И та, и другая деятельность не очень заметная, но отнимающая много времени и сил. На собственные авторские труды практически не оставалось энергии. Зато научное консультирование, советы, руководство по диссертациям осуществлялись в постоянном режиме. В то время учениками-аспирантами Бориса Борисовича были – Самойлова – кандидатская работа о праве собственности, Болотников – исследование Института исковой давности и Кравцов, у которого первым научным руководителем был выдающийся цивилист-магазинер. Умер Борис Борисович 27 августа 1969 года в Ленинграде. Будучи выпускником Казанского университета, Черепахин не только стал продолжателем цивилистической традиции, крупнейшими представителями которой были Мейер, Шершеневич и другие выдающиеся правоведы. Он сумел пронести сквозь гражданскую войну, диктатуру пролетариата и чудовищные репрессии, дух и букву цивилистики. Будучи незаурядным преподавателем, он заронил семена частного права в умы своих студентов – а как выдающийся организатор способствовал возникновению мощнейшей школы правоведов-цивилистов в Свердловске, дальнейшему развитию гражданского права в Ленинграде. Именно о таких людях и писал Некрасов в своем стихотворении «Сеятель». Сейте разумное, доброе, вечное. 5. Кодификатор Константин Горшенин Горшенин был широко известен в юридическом сообществе Советского Союза как организатор довоенной, военной и послевоенной юстиции. Он лично знал многих коллег по работе в Наркомьюсте, Минюсте и прокуратуре, участвовал в обеспечении проведения Нюрнбергского процесса, руководил и сам занимался законопроектной деятельностью, когда понадобилось, стал главным кодификатором страны. Константин Петрович Горшенин родился 28 мая 1907 года в городе Алатырь Симбирской губернии. Сегодня это город в Чувашской республике. В семье рабочего железнодорожника. В 1914 году при открытии железнодорожной станции Юдина в Казани семья Горшениных перебралась в Казань, где Константин окончил школу. В начале 1920-х годов Горшенин работал с отцом в паровозном депо на станции Юдина Казанской железной дороги, где организовал и возглавил комсомольскую ячейку. С 1925 по 1927 год учился в Казанском индустриальном техникуме. В 1929 году заведовал клубом на упомянутой станции. С 1930 года член ВКП. В 1929 году Константин поступил на юридический факультет Казанского университета, но после переезда в Москву перевелся в Московский институт советского права, который окончил в 1932 году. Константин Петрович учился блестяще, получая по всем предметам самые высокие оценки и проявляя особую склонность к научной и преподавательской деятельности. После завершения учебы он был оставлен в аспирантуре при институте. Горшенин начал преподавательскую деятельность, читал лекции по советскому трудовому праву. В 1934 году стал заместителем директора по научной и учебной работе Московского института советского права. Уже в следующем году Константина Петровича направили в Казань, где в институте советского права назначили заместителем директора по научной и учебной работе. Наряду с административной деятельностью он преподавал трудовое право. И в Москве, и в Казани Горшенин часто и с удовольствием выступал на конференциях, посвященных советскому праву. Его нельзя было не заметить. Он был лаконичен, пропагандировал Маркса, Ленина и Сталина, отстаивал социалистическую законность, знал и понимал, что происходит на местах. В 1937 году нарком юстиции Крыленко пригласил Константина Петровича в Народный комиссариат юстиции СССР где он возглавил управление учебных заведений и стал членом коллегии наркомата. Этот год был страшным и переломным, в том числе и для органов юстиции. В 1937 году арестовали и расстреляли наркома юстиции Крыленко и его зама Пашуканиса. Вряд ли можно описать чувства Константина Петровича, знавшего своих руководителей, почитавшего их задолго до прихода в нарком юст и постоянно цитировавшего Крыленко и Пашуканиса в своих выступлениях. Скорее всего, Константин Петрович дал несколько показаний, и на этом для него дело закончилось. У нас достоверных данных нет. В Московском юридическом институте Горшенин в 1938 году защитил диссертацию по трудовому праву на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Тема диссертации – правовое регулирование труда рабочих и служащих за первый год диктатуры пролетариата. В этом же году Константин Петрович женился на Нине Витальевне, у них было две дочери. В 1940 году Горшенин был назначен Народным комиссаром юстиции РСФСР. В отличие от многих руководителей отечественной юстиции, Константин Петрович прекрасно знал законодательство и систему органов юстиции, В то время республиканские наркоматы входили в систему союзных народных комиссариатов, в нашем случае в Наркомат юстиции СССР, который тогда возглавлял Николай Михайлович Рычков. Горшенин по должности был членом коллегии союзного Наркомата юстиции. Во время Великой Отечественной войны, 13 ноября 1943 года, Константин Петрович был назначен прокурором СССР а в 1946 году генеральным прокурором СССР. На данном посту под руководством Вышинского он участвовал в организации и деятельности Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками в Нюрнберге, проходившего с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. На сессии Верховного Совета СССР 29 мая 1948 года Горшанин был утвержден союзным министром юстиции. Он вернулся в систему родного министерства. В этой должности он пробыл 8 лет. Хрущев упразднил Министерство юстиции СССР 31 мая 1956 года за ненадобностью, а вместо Минюста была создана юридическая комиссия при Совете министров СССР. Горшенин потерял должность министра, но до августа 1956 года возглавлял названную комиссию. С этого времени он работал и директором Всесоюзного института юридических наук, сменив Галикова. Нельзя не обратить внимание на то, что Горшенин в 1943-1947 годах входил в состав секретной комиссии Политбюро ЦК ВКП по судебным делам которая утверждала все приговоры к смертной казни в СССР. Вместе с тем он поддержал создание в мае 1954 года Центральной комиссии по пересмотру дел осужденных за контрреволюционные преступления. Будучи министром юстиции Советского Союза, Константин Петрович, обладая опытом участия в подготовке и проведении Нюрнбергского трибунала, возглавлял постоянную комиссию по проведению открытых судебных процессов по наиболее важным делам бывших военнослужащих германской армии и немецких карательных органов, изобличенных в зверствах против советских граждан на временно оккупированной территории Советского Союза. Участвовал в организации процессов над немецкими и японскими военными преступниками. Возглавляя прокуратуру и органы юстиции, Константин Петрович непосредственно участвовал в разработке огромного количества актов, касавшихся самых разных отраслей законодательства довоенного, военного и послевоенного периодов жизни Советского Союза. В Минюсте СССР и в июне Горшенин активно занимался кодификацией советского права. Александр Львович Маковский рассказывал автору этих строк, что Константин Петрович был мотором кодификации главных отраслей законодательства. Он вел за собой коллег, и его принимали во всех партийных и советских высших органах. Горшенин непосредственно участвовал в разработке основ законодательства о труде Союза ССР, руководил работой по проекту ГЗОТА РСФСР участвовал в подготовке и принятии поправок Конституциям СССР и РСФСР после войны. По поручению Министерства юстиции Союза СССР коллектив «Виюна» разработал проекты основ союзного законодательства, кодексов РСФСР, уголовного, уголовно-процессуального, законов о труде, законов о браке и семье, гражданского и гражданского процессуального, провел научную сессию, посвященную вопросу кодификации республиканского законодательства. Виюн при Горшенине стал методическим центром кодификационных работ советского законодательства. Кодификация законодательства играет важную роль в установлении правильного соотношения формы и содержания, то есть соответствия правовой нормы, регулируемым ею общественным отношением. При этом регулирование общественных отношений происходит не только в форме закона, но и подзаконных актов, утверждал Константин Петрович. Он также указывал, старая форма, обладая известной самостоятельностью, может существовать довольно-таки длительное время, несмотря на изменившееся содержание, однако в конце концов она неизбежно уступает место новой форме. Борьба между старой формой, например, устаревшей системой правовых норм и новым содержанием, регулируемыми правом общественными отношениями, является источником развития. В силу этой борьбы, содержания и формы возникает необходимость отмены и изменения определенных законов, принятия новых законов. Этому, как мы уже говорили, способствует кодификация законодательства. В 1963 году Виюн был переименован во Всесоюзный НИИ Советского законодательства юридической комиссии при совмении СССР. Как водится, изменились руководство и штатное расписание. Горшенин остался работать в институте, но уже заведующим сектором законодательства о труде и социальном обеспечении. Константин Петрович вышел на пенсию в 1967 году, При этом он в 1966 году написал монографию «Кодификация законодательства о труде. Теоретические вопросы», которая была опубликована в 1967 году, и Горшенин представил ее на соискании ученой степени доктора юридических наук. Защита прошла успешно. Перу Константина Петровича принадлежит более 180 научных и научно-практических работ, Ряд работ, на языки союзных республик и иностранные языки. Из традиционных для юристов-руководителей работ Горшенина можно выделить Советская прокуратура, Советский народный суд, Советский суд. В 1939 году вышел учебник «Советское трудовое право», где Горшенин был в редакционной коллегии. Необходимо отметить, на наш взгляд, две выдающиеся работы. «Кодификация законодательства о труде. Теоретические вопросы» и развитие кодификации законодательства о труде. Следует обратить внимание на подготовленный в 1945 году вместе с Строговичем и Шифманом краткий юридический словарь, который в то время стал учебником для студентов и настольной книгой для практикующих юристов. Также Горшенин был главным редактором трех изданий Большого двухтомного собрания материалов «Нюрнбергский процесс», Последнее, третье издание увидело свет в 1955 году. Константин Петрович тесно работал с такими известными юристами, как Вышинский, Руденко, по правовым проблемам как внутри страны, так и на Нюрнбергском процессе. Научные и человеческие отношения поддерживал с Черепахиным. С Галиковым у него отношения были весьма сложные. Мы знаем, что Виюн после ухода Галикова и прихода Горшенина сильно изменился. Наряду с научными изысканиями стал активно и, главное, плодотворно заниматься законотворчеством. Скончался Константин Петрович Горшенин 27 мая 1978 года в Москве, похоронен на Новодеевичем кладбище. В городе Алатыре Чувашской республики одна из улиц носит имя Константина Петровича Горшенина. 6. Кодификационный скачок Надо отдать должное партии, правительству и лично товарищу Хрущеву рецепт преодоления раскола они выбрали точно, провозгласив своей целью достижение изобилия материальных и культурных благ и все более полное удовлетворение потребностей общества и всех его граждан. Понятно, что подавляющее большинство населения против мещанского заоблачного рая под названием коммунизм не возражало. По сути, это и была капитуляция революции перед обывателем, мещанинам. Однако механизм достижения поставленной цели был явно порочным, неупорядоченные и толком непроработанные волюнтаристские реформы системы управления государством и экономикой, не учитывающие изменения в обществе, не только не приближали, но и отдаляли светлое будущее. А ведь искомая модель построения государства мещан была давно описана, в том числе в уже цитированной нами работе Гессе. Надо на место власти поставить большинство, на место силы закон, а на место ответственности – процедуру голосования. Вроде как эти демократические принципы в СССР присутствовали, но именно что «вроде как». Представительная власть формировалась партийным аппаратом, выборы одного из одного кандидата были явным издевательством, а матрешечная структура советского права означала право силы, а не силу права ввиду подчиненности позитивного права, праву катастроф. Социальных слоев, выступавших в качестве проводника установления реального представительства и независимой законодательной власти в рассматриваемый период не существовало. А вот слой, выступавший за расширение сферы регулирования позитивного права, был. И назывался он бюрократией. Если угодно, этих людей можно назвать управленцами, хотя в бюрократии ничего зазорного нет. Собственно, само возникновение позитивного права в Европе стало результатом глубокого перерождения бюрократии из патримониальной в ответственную. На закате сталинизма... Высшие управленцы все больше превращались в порученцев Сталина и порученцев порученцев Сталина и далее по пирамиде, не способных принимать значимые управленческие решения без санкции руководителей. В ходе последовавшей после его смерти борьбы за власть ответственная бюрократия заметно укрепила свои позиции, фактически приведя к власти Хрущева. Не желая повторения эксцессов массовых репрессий, особенно в свете все учащавшихся проявлений вождизма у Никиты Сергеевича, бюрократы были объективно заинтересованы в расширении сферы регулирования позитивного права или, как они выражались, в укреплении социалистической законности. Соответствующий сигнал был подан незадолго до отставки Хрущева, позволявшего себе безобразные выходки по отношению к правовым нормам, о чем мы расскажем в следующих главах. Весьма мощным средством расширения сферы регулирования позитивного права во все времена является кодификация законодательства. Кодификация – это всегда новая веха не только соответствующей отрасли законодательства, но и права конкретного государства во всех проявлениях – применения, образования, наука, законотворчество и другое. И, конечно же, это отмена большого и, как правило, противоречивого нормативного материала. Это новая ступень развития не только законодательства, но и регулируемых данным законодательством отношений. Кодификацию можно рассматривать как с точки зрения продукта, так и с точки зрения результата. Под продуктом понимается конкретный акт, кодекс устав уложения, вступивший в силу. Под результатом полученные в процессе работы новое видение, проблемы, новые подходы к решению задач, новые нормы, понятия, определения и так далее. Словом, новый инструментарий. При этом надо отметить, что подготовленный текст проекта не всегда становится законом. Такая участь постигла, например, проект гражданского уложения Российской империи, готовившийся на рубеже XIX и XX веков и не принятый из-за участия России в мировой войне и событий 1917 -го года. С точки зрения продукта, кодификация носит дискретный, прерывистый характер от принятия одного кодекса, устава, уложения до смены его другим. С точки зрения результата, кодификация представляет собой непрерывный процесс. В отличие от «инкорпорации», заключающейся в систематизации законодательства без его изменения по существу, кодификация включает в себя не только систематизацию, но и переработку действующего нормативного материала с выстраиванием его в новый акт, как правило, кодекс. Образно говоря, если инкорпорация – это приведение в порядок жилого дома, то кодификация – это снос старого дома и постройка нового, но с использованием земельного участка и частично полученных от сноса материалов. Все ранее изложенное относится к кодификации как отечественного, так и зарубежного законодательства. Полагаем необходимым и уместным привести слова одного из авторов первого крупного и долгоиграющего кодекса на земном шаре. Гражданского кодекса Франции, 1804 год, впоследствии названного Кодексом Наполеона, Жанна Тиена Порталиса. На вопрос о том, что такое Гражданский кодекс, он ответил, это свод законов, предназначенный направлять и закреплять социальные, семейные и деловые отношения, которые существуют между людьми, принадлежащими к одной и той же государственно-политической общности. Кодификации не проходят просто так. Из-за одного желания властей, политиков или ученых людей, для этого должны быть как объективные, так и субъективные предпосылки. К объективным следует отнести перемены в государстве и обществе, законодательные наработки разного времени, понимание их действия и бездействия, положительные и отрицательные последствия существующих и даже отмененных норм, политическая, экономическая, социальная потребность изменений. Для этого также необходима судебная практика и не одно и не десять решений, а обобщение большого количества дел. Желательно учет зарубежного опыта регулирования сходных отношений. Важно понимать, что сама по себе необходимость регулирования при отсутствии массива правовых актов не может породить кодификацию. Без действующего нормативного материала нельзя выстроить качественное системное регулирование. К субъективным предпосылкам мы относим наличие воли властей и придержащих, а не кратковременную вспышку интереса к теме, как это было во времена Екатерины II. Тогда готовился проект уложения Российской империи, а политических сил, способных настоять на упорядочивании, законодательного регулирования не было, да и не могло быть в силу отсутствия ответственной бюрократии. Императрицу окружали только ее фавориты – Некоторые из них, хотя и носили Конституцию в кармане, настоять на ее принятии не могли. Также к субъективным предпосылкам следует отнести и наличие коллектива выдающихся ученых-юристов, готовых воплотить свои знания и опыт, потратить время, отнятое у себя и близких людей, на осуществление громадной и такой неблагодарной работы, как кодификация. Отцом российской ответственной бюрократии является Спиранский, При этом он же был главным кодификатором империи. Потерпев неудачу в роли фаворита во времена правления Александра I, он в значительной мере смог продвинуть свои идеи при Николае I, не признававшем фаворитизма и опиравшимся на преданных ему служак. Считается, что Спиранский в одиночку осуществил систематизацию всего российского законодательства в 30-х годах XIX века. Это не совсем так. Он возглавил этот процесс и идейно, и организационно, и, как ни крути, был обличен доверием императора. Михаил Михайлович тщательно подбирал коллектив единомышленников для подготовки свода законов Российской империи, об этом хорошо написано у его ученика Корфа, участника этой работы. У Спиранского был свежий пример Кодекса Наполеона, на который он по политическим причинам не имел права ссылаться. Без свода сложнее было бы Александру II проводить крестьянскую и судебную реформы. В свою очередь, пример Спиранского был использован без лишней огласки при кодификации 1920-х и 1960-х годов, а также при подготовке свода законов СССР в 1970-е годы. В 1990-е годы возможность учитывать отечественный и зарубежный опыт была использована при подготовке гражданского и других кодексов. Как правило, кодификации проходят в разных отраслях законодательства почти одновременно. Более того, если взглянуть на европейские и отечественные кодификации, мы видим симбиоз, мощную связь и определенную последовательность кодификации различных отраслей. Локомотивом кодификационных работ почти всегда выступают гражданские кодексы, уложения, поскольку гражданское законодательство регулирует огромный объем общественных отношений, экономические обороты, и частную жизнь граждан от рождения до смерти. По идее, гражданское законодательство и в первую очередь кодексы должно способствовать гражданам в обустройстве достойной жизни, содействовать созданию и функционированию юридических лиц, регулировать экономический оборот. Соответственно, другие кодексы должны защищать и развивать эти положения, во многом использовать терминологию, юридика, технические приемы и так далее. Вспомним Францию, французский гражданский кодекс 1804 года, или Кодекс Наполеона, далее Гражданский процессуальный кодекс 1806 года, Торговый кодекс 1807 года, Уголовно-процессуальный кодекс 1808 года и Уголовный кодекс 1810 года. Австрию. Общее гражданское уложение 1811 года, Конституция 1849 года, в 1852 году новая редакция Уголовного кодекса Австрии, Германию, Германское гражданское уложение 1896 года, Уголовное уложение Германской империи 1870 -го. Швейцарию, Гражданский кодекс Швейцарии 1907, Уголовный кодекс 1937, который готовился более 40 лет, Россию, проект гражданского уложения, затем свод законов Российской империи 1833 года, а впоследствии Кодификационные акты судебной реформы 1864 года. Октябрьские события в России 1917 года подстегнули и до ускорили директивное регулирование посредством права катастроф. Кризис в семейных и трудовых отношениях потребовал асимметричных нормативных решений. Были приняты Семейный и Трудовой кодексы в 1918 году и уже в период НЭПа в 1920-е годы. Гражданский кодекс, а затем Земельный кодекс – Кодекс законов о труде – Гражданский процессуальный кодекс. Появление новых конституций дает импульс к широкому изменению законодательства, в том числе созданию новых или изменению существующих кодексов. Принятие основного закона СССР 1936 года – также стимулировала кодификационные работы, однако война прервала этот процесс, и кодификация была осуществлена в послевоенный и даже послесталинский период. Очевидно, что Неаповские кодексы давно устарели и не соответствовали сталинским воззрениям на общество и складывающиеся отношения. Вместе с тем Иосиф Виссарионович не видел острой необходимости в стимулировании этих работ. Есть сталинская конституция, Появился сталинский примерный устав сельскохозяйственной артели. Работают советские партийные органы, все идет как надо. И, конечно, во время войны не до систематизации. После войны вялотекущие работы были продолжены, но никаких грандиозных планов по этому поводу не было. На съездах или в речах генсека кодексы не упоминались». Только после кончины вождя народов общий настрой на реформы придал импульс масштабной расчистки и кодификации законодательства. Обратим внимание на слова «общий настрой». Это не фигура речи, а именно стремление сделать то, что давно назрело, реализовать то, что необходимо. Для этого необходимо совпадение интересов части руководства страны и высококвалифицированных правоведов, готовых подготовить соответствующие проекты. Качественные тексты не могут быть написаны только чиновниками и тем более политиками, но концепция документа излагается, конечно же, под их руководством. Именно в 1960-е годы сформировались система и взаимоотношения важнейших законов советской страны, имеющие большое влияние до сих пор. Последовательность принятия главных законодательных актов была лестничная, и ей соответствовала иерархия этих документов. Первое – это, конечно же, Конституция, основной закон Союза СССР 1936 года. Далее шли Конституции Республик 1907 года, следующими шли принятые в 1960-х годах. Основы законодательства Союза СССР и союзных республик – кодификационные союзные законодательные акты. Небольшие по объему, но важнейшие для конкретной отрасли законодательства. И уже вслед за основами, кодексы республик с одной стороны детализирующие основы, а с другой повторяющие их и соответствующие положения Конституции дословно. Противоречий не было и не могло быть, поскольку в большинстве случаев подготовка и принятие были не просто под контролем партийных и советских органов, но и с участием разработчиков основ о подготовительных работах, основных положениях главных кодификационных актов, таких как Основы гражданского законодательства Союза ССР и Союзных республик 1961 года, ГК РСФСР 1964 года, Основы уголовного законодательства Союза СССР и Союзных республик 1958 года, УК РСФСР 1960 года и других. Мы расскажем далее. Нельзя обойти вниманием 90-е годы XX -го века, хотя они и выходят за рамки нашего повествования, поскольку за Конституцией Российской Федерации 1993 года последовали первая часть ГК РФ 1994 года, вторая часть ГК РФ 1995 года, Семейный кодекс РФ 1995 года, Уголовный кодекс РФ, 1996 года и прочее.